Глава тринадцатая Приход Турина в Бретиль И вот Турин спускался к Сириону, душою пребывая в великом смятении, ибо казалось ему, что прежде двойной горький выбор стоял перед ним, а теперь тройной и взывал к нему угнетенный его народ, на который навлек он лишь новые горести. Одно только утешение оставалось ему. марвен и Ниэнер, несомненно, давным-давно добрались до Дориата, и лишь благодаря доблести черного меча Нарготронда дорога для них сделалась безопасна. И сказал себе Турин, «Где смог бы я отыскать приют надежнее для родни мои, даже если бы пришел раньше? Ведь если падет пояс Мелиан, тогда всему конец». Нет, пусть лучше все остается так, как сложилось, ибо через безрассудные деяния мои и ярость Тьму несу я с собой, где бы ни поселился. Пусть приглядит за ними Мелиан. Я же не стану до поры омрачать жизнь тех, что дороги мне. Но слишком поздно отправился ныне Турин на поиски Финдуилос. Обшаривал он леса под сенью Эретвитрин, чутко прислушиваясь к малейшему звуку, словно дикий зверь, и устраивал засады на дорогах, ведущих на север к ущелью Сириона. Слишком поздно. Все следы смыл дождь или замели снега. И случилось так, что однажды, идя вниз по течению этой глина, Турин набрел на горску людей халит из Братильского леса. Ныне из-за войны народ тот умолился числом и жил по большей части в потаенном убежище под защитой чистокола на холме Амон-Обель в глубине леса. Называлось то место Эфель-Брандир, потому что правил там ныне Брандер, сын Хандера, с тех самых пор, как погиб его отец. Брандер же в войны не годился, ибо в детстве по несчастливой случайности сломал ногу и с тех пор хромал. Нравом он отличался мягким, дерево любил больше, нежели холодный металл, и знание обо всем, что растет на земле, ценил выше любой другой премудрости. Однако ж среди лесных жителей были и такие, что по-прежнему охотились на орков вдоль границ. Вот так вышло, что, добравшись туда, заслышал Турин шум битвы. Он поспешил на звук, и, осторожно пробравшись между стволов, увидел небольшой отряд людей, окруженный орками. Люди отчаянно оборонялись спиной к купе деревьев, что росла на прогалине особняком, и, если не подоспеет помощь, были все равно, что обречены. Орки далеко превосходили их числом. Потому, спрятавшись в подлеске, Турин поднял великий гвалт и гам. Послышался топот и треск, а затем и его голос, как если бы вел он за собою немало соратников. — Ага, вот они! Все за мной! Вперед! Бей их! Орки принялись испуганно озираться, И тут из кустов выскочил Турин, размахивая руками и словно бы призывая отставших, а гуртанг в его руке полыхал по краям пламени. Слишком хорошо знаком был оркам этот клинок. Не успел еще Турин добежать до врагов, как многие орки бросились в рассыпную и пустились на утек. Тогда лесные жители кинулись к нему на помощь, и вместе загнали они врагов в реку. Немногим удалось переправиться на другую сторону. Наконец остановились люди на берегу, и Дорлас, предводитель лесных жителей, проговорил. «Быстро ты на ногу, господин!» А вот люди твои отчего-то не торопятся догонять тебя. — Матнють, — отозвался Турин. — Все мы бегаем вместе как один, и разлучаться не разлучаемся. Расхохотались люди Братиля и молвили. — Что ж, один такой и впрямь стоит многих. Мы у тебя в долгу, и велика наша признательность. Но кто ты? И что здесь делаешь? — Я лишь занимаюсь своим ремеслом, истребляю орков, — отозвался Турин. — А живу я там, где есть для меня работа. Я лесной дикарь. — Так живи у нас, — сказали люди. — Мы обитаем в лесах, и в таких мастерах у нас великая нужда. «Добрый прием тебя ждет!» Странно поглядел на них Турин и молвил. «Неужто остались еще на свете такие, кто пустит меня на порог? Но, друзья, есть у меня еще одно печальное дело. Найти Финдуилос, дочь Родрета Нарготронского, или хотя бы узнать о судьбе ее». Увы, много недель прошло с тех пор, как увели ее из Нарготронда. Однако, должно мне искать ее, пока не найду. С состраданием взглянули на него люди, а Дорлас сказал, «Не ищи более, ибо орочье воинство выступило из Нарготронда к переправе Тайглина». Нас же предупредили о том заранее. Шли орки неспешно, ибо вели с собою множество невольников. И задумали мы нанести удар в этой войне по мере наших невеликих сил, и подстерегли мы орков в засаде со всеми нашими лучниками в надежде отбить хотя бы часть пленников. Увы. Как только напали мы, гнусные орки сей же миг перебили женщин из числа захваченных эльфов, а дочь Ародрета пригвоздили к дереву копьем. Пошатнулся Турин, словно получил смертельную рану. — Откуда вам это ведомо? — спросил он. «Она говорила со мной перед смертью», — отвечал Дорлас. Поглядела она на нас, словно высматривая кого-то, кого ожидала увидеть, и молвила. «Мармигиль, скажите Мармигилю, что Финдуилас здесь». Более ничего она не сказала. Из-за предсмертных слов... Мы похоронили ее там, где умерла она. Покоится она в кургане близ Таиглина. Да, месяц назад случилось это. «Проводите меня туда», — велел Турин. И отвели его к холму у переправы Таиглина. Там лег он наземь и тьма сомкнулась над ним, так что все посчитали его мертвым. Дорлас поглядел на лежащего, а затем обратился к своим людям и сказал так. «Слишком поздно. Что за прискорбная превратность судьбы? Взгляните. Здесь лежит сам Мармигиль, Великий военачальник Нарготронда. Должно нам было признать его по мечу, Раз уж орки и те догадались. Ибо слава черного меча юга Разнеслась из края в край И дошла даже до лесных чащоб. Так что подняли его лесные жители и с почетом отнесли к селению Эфель-Брандир. И вышел им навстречу брандер и подивился при виде носилок. Затем, отдернув покрывало, взглянул он в лицо Турина, сына Хурина, и темная тень омрачила его сердце. «О, жестокие люди халят!» — воскликнул он. Зачем не дали вы умереть этому человеку? С превеликим трудом принесли вы сюда погибель народа нашего? Отвечали лесные жители: Нет, Томар Мегильнарготронский, могучий убийца Орков, И добрым помощником станет он нам, если выживет. А коли нет? «Или следовало нам бросить человека, сокрушенного горем, как падаль у обочины?» «Воистину не следовало», — отозвался Брандир. «Судьба распорядилась иначе». И он принял Турина в свой дом и принялся заботливо его выхаживать. Когда же, наконец, Турин сбросил с себя оковы тьмы, уже наступала весна. И очнулся он, и увидел блики солнца на зеленых почках. Тогда пробудилась в нем отвага дома Хадера, и воспрял он, и сказал в сердце своем, «Все деяния мои». И прошедшие дни были темны и исполнены зла. Но вот настал новый день. Здесь заживу в мире и откажусь от имени и родни. Так избавлюсь я от преследующей меня тени или хотя бы не стану омрачать ею тех, кого люблю». Посему взял он себе новое имя и нарекся Турамбаром, что на высоком эльфийском наречии означает «повелитель судьбы». И поселился он среди лесных жителей и завоевал их любовь. И повелел он им позабыть его прежнее имя и считать его уроженцем братьиля». Однако ж, вместе со сменой имени, не смог он вовсе изменить нрав свой, равно как и вычеркнуть из памяти былые обиды на прислужников Моргота. И часто отправлялся он на охоту за орками с несколькими единомышленниками, ковящему недовольству Брандера который надеялся уберечь свой народ скорее благодаря осторожности и скрытности. — Мормигиле нет более, — говорил он. Однако ж остерегись, как бы доблесть Турамбара не навлекла на Брутиль сходную кару. Потому Турамбар отложил до поры черный свой меч. Ныне ходил он в бой, вооруженный копьем и луком. Не желал он терпеть, чтобы орки пользовались переправой этой Таиглина или приближались к могиле Финдуилос. Курганом эльфийской девы. Хаут-эн-элет назвали его. И орки скоро научились страшиться этого места. И теперь обходили его далеко стороной. И сказал Дорлас Турамбару, «Ты отрекся от имени, но черным мечом ты остался и по сей день. Правду ли говорит молва, «Будто он был никем иным, как сыном Хурина Дарламинского, владыки дома Хадара!» И отвечал Турамбар, «Я слыхал, что так, и всё же прошу тебя, если ты друг мне, не разглашай того».